А зачем же туда наши пойдут? Я думал, ближе к фронту. Зачем? Это я тебе не скажу. Не обижайся, я не могу. Это секреты не мои. Я и сам тут, как видишь, в роли почтальона работаю. Вот и представь, что это за штуки такие, коли целый майор только бумажки таскает. Кольцов честно попытался представить. Видимо, ему это удалось, и он кивнул головой, соглашаясь. — Понимаю. — Там, куда ты придешь, будет один наш человек. он как раз эту группу ждет. — А что я ему скажу? — Ей, девушка эта, ранила ее, и ходить она не может. Вот заодно одной ее посмотрите. Раз уж ты этих раненых кое-как выходил то и за ней присмотреть можешь. Посмотрим, конечно, только вот с медикаментами у нас, сами знаете. Там есть не очень много, но лучше, чем у тебя. И тебе хватит, если с умом расходовать. Конечно, я все понимаю. Не все еще. Делай, что хочешь, но девушка эта должна выжить любой ценой. Какова бы эта цена ни была... Ее жизнь сейчас полка стоит, а то и поболее. — Да что же это за человек такой, и почему вы ее в таком случае одну оставили? — Хороший вопрос, лейтенант. Мог бы я тебе на него и не отвечать, но скажу. Знает она много, и нельзя эти знания никак иначе, кроме как с ней вместе к нашим переправить. Один я ее бы далеко не унес. А как же она там, одна, в лесу? Лагерь у нее оборудован, тепло там, еда есть, много. Консервы, хлеб, сал, водка, вода поблизости. Своих раненых там же разместишь, места хватит. Все лучше им там будет, чем здесь, в шалашах. Серьезно это у вас? — Оружием она тебе поможет, патронами. Вопросов ей не задавать и расспросами не лезть. Звания у вас с ней одинаковые, так что держись с ней ровно. Она девушка умная и тебе мешать не будет. Вот даже как. — Будет про меня расспрашивать. Расскажи, что видел. Лейтенант кивнул, соглашаясь. Душевно тебя об одном прошу. Слушаю. Будете к ней близко подходить, веди себя осторожно. Не дай вам бог немцев за собой на хвосте притащить. Сделаешь так, я тебя и на том свете найду, не то что в тылу немецком. Понял меня, лейтенант? Кольцов внимательно на меня посмотрел. Наверное, вид у меня в этот момент был весьма внушительным. — Понял. Сделаю так, как вы скажете. — Тогда копируй метки на карте, а я потом тебе покажу, куда и как идти. Откуда к ней подходить надо, что при этом сказать, а то порежет она вас из автомата и не мяукните даже. Как немцев обойти, тоже покажу». Куда лучше не залезать, отмечу. Ну, сделаю все прямо сейчас. Бойцам, дай команду готовиться к выходу. Возьмите, что нужно, в пути раненых приготовьте. Носилки бы им. У нас есть, мы еще раньше из берез вырезали и плащ-палатки на это дело пустили. Вот даже как? Молодец, лейтенант. Будет из тебя командир». — Сил-то хватит, дойдете? — Так нет же, другов по пути. — Это ты верно сказал. — Нету. — Ни у тебя, ни у меня. — Лады, готовьтесь. Я вам еще пару гранат отдам. Мне одной хватит. Будется нужно, у немцев позаимствую. Снайперку возьму. Автомат оставь себе, вам нужнее. Я поднялся, пора и перекусить. Он, боец у костра, уже котелки с огня снял. Смотрит вопросительно в нашу сторону. Товарищ майор, да, спасибо вам. Через пару часов вся группа уже была готова к выходу. Раненых вынесли из шалашей и уложили на носилки, прикрыв трофейными накидками. Оружие распределили в основном между здоровыми, Свой ТТ лейтенант отдал кому-то из раненых. — Ну что, лейтенант, готовы? — Да, можем выходить. — Тогда смотри еще раз. Карта твоя где? — Вот она. — Смотри. Сюда не ходи. Я тут давить, немцам шило под хвост воткнул, и не тут дюжа злые. Обойдешь их вот здесь и вот тут. — Понятно? — Угу. — Там в основном лес. Особо быстро не пройти. Но и снега не очень много должно быть. Зато шансов на немцев нарваться мало. Дорог там нет, и ничего интересного для них тоже. На ночлег становитесь осторожнее, лучше в низинах. Костер ночью видно хорошо, и издалека... Дым тоже ветром разнести может прилично. Понял? Вот тут я тебе отметил места известных мне боев наших. Туда не лезь. Есть шанс, что в ближайшие два-три дня немцы там могут шастать. Усек? А? Ага. Теперь основное. Вот точка на карте. В этом месте нет ничего это на тот случай если карта в чужие руки попадет, но если ты с этого места посмотришь вот сюда я показала ему точку на карте, то в паре километров увидишь группу деревьев идешь на них не прямо но с таким расчетом чтобы выйти на них именно с этого направления, то есть к деревьям ты должен подойти — Строго отсюда. Подходить надо днем. — А почему так? — Потому что она это место видит и вас, соответственно, увидит тоже и не будет стрелять, по крайней мере, сразу. — А дальше что? — Подойдешь к деревьям один, увидишь, там ель лежит, упавшая. — Если правильно подойдешь... Она относительно тебя будет смотреть налево. Крикнешь. «Котенок, привет тебе, дяди Саши!» «Понял? Повтори. Котенок, привет тебе, дяди Саши!» «Правильно. После этого она тебе должна ответить. Без ответа не подходи. Крикни еще пару раз. Вдруг ей поплохело, и она без сознания лежит». А тут кто-то незнакомый лезет, стрельнет сперва, а потом уже и думать будет. — Все понял. А что еще сказать? — А что спросит, то и скажешь. — Все? Все. — Про вас что сказать? — Расскажи, как встретились, как расстались. Пока ты к ней дойдешь, я уже у линии фронта буду. День-два и перейду. «Еще день-два, и к вам уже помощь придет. Не опоздай, они там долго не будут. Ну, бывай». Мы обнялись. Я легонько похлопал лейтенанта по плечу и подтолкнул его в сторону бойцов. Минут через десять они уже скрылись за деревьями. Я сидел у потухшего костра и смотрел им вслед. Вот еще несколько человек я отправил навстречу спасению. По крайней мере, мне хотелось так думать. Теперь, кроме котенка, от меня зависят и их жизни. Смогу ли я? Другого варианта ни у кого из нас не было. Как там котенок? Проснулась, а меня нет? Расстроилась? Почему-то это было мне очень важно. «Хоть беги назад!» «Нет, назад пути нет!» Я встал и, вскинув на плечо винтовку, пошел в противоположную сторону. «Как там лейтенант сказал? Склад у них там? Ну-ну! Посмотрим, что это за склад!» «Были у меня и на этот счет свои соображения!»